Она утратила интерес к плядной. Вдруг та сделала кое-что интересное. Быстрым движением выдернула из ножен маленький кинжал, который всегда висел у Зара на поясе. В джангизи девочки в 12 лет получали вместе с корсетом и булатный нож. У Зарон был красивый, в серебре, с золотой насечкой. у русим не нанесла удар. Она приставила клинок к своей груди и опять что-то быстро заговорила. Неужели все-таки Назифа просто ничего не помнит? Не узнает подругу? Я оглохла. Ничего не слышу, а язык твой не понимаю, — сказала Зара, испытующая, глядя на девушку. Так как-то держала кинжал, зарезаться было нельзя, разве что царапаться. В голову пришла отличная мысль. Зара сняла с головы повязку, прощальный подарок Назифы. Пленница смотрела на расшитую полоску серебряными монетами недоуменно. — Ясно. Ты не Назифа. Зара печально вздохнула. — А резать себя не надо. За тебя 5000 уже дали, — Аталык сказал нарисовала щепкой на земляном полу кучу круглых рублей уезжающую повозку, которую встречают военные урусы и с ними начальник офицер. Скоро домой поедешь. Домой. Жалко ей стало золотоволосой. Разве ты виновата, что родилась не в горах, а на плоском скате в бездну среди диких, нечистых урусов? Если б девушка понимала по человечью, Зара посоветовал ей остаться в горах, приняла бы ислам, научилась бы приличным манерам. Глядишь, со временем какой-нибудь джигид взял бы ее в младшие ежоны и жила бы как люди, а то увезут ее дуру несчастную назад, будет там свиней есть, ходить с непокрытой головой, с голыми плечами. Кажется, Зара слишком громко говорила с ней иногда случалось у русим который рассматривая рисунок опустил руку с кинжалом вдруг вскинулась и снова представила остр груди это в дом бежала нана не двигайся доченька сказала она побелевшими губами и ничего не бойся сейчас я отберу у нее нож мне бы только к ней подойти я сама Зара обернулась курусим, успокоительно ей кивнула и погладила по руке. Рука разжала, скинжал выпал. — Ты можешь понимать, если с тобой говорить? — медленно спросила Нана. — По губам, да? Я давно заметила. — Эй! Не надо было ей отвечать. — Нана умная, теперь будет знать. Пришлось кивнуть. — Тогда смотри мне на рот. Не знаю, почему тебя слушается у Русим, но это очень хорошо. Покорми ее. Нельзя, чтобы она заболела и умерла. Хорошо. И когда Нана ушла, девушка действительно поела, пока она пила из миски простоквашу, Зара погладила прядку золотых волос. Они были совсем мягкие, не такие, как у Назифы. У пленного офицера... «Наверное, такие же». Он достал маленькое зеркало, гребешок и начал расчесываться. Не забыл и про усы. Смешные ей, маленькие, как два куриных перышка. Потом начал брить бороду. Зара поглядывала то на него, то на остальных двоих, составляя мнение о каждом. Не старый старик был человек уверенный, сильный, как Рауфбек». Только у Аталыка внутри будто все время кипяток бурлит. Близко не подходи, а шпарит. А этот похож на белый ледник. Он тоже может обжечь, но холодом. Официра Зара запрезирала. Он был трус. Если у тебя руки развязаны, а в руке полоска острой стали, надо не лицо скрести, а кинуться на врагов. Главное, они даже не стерегутся. Белый старик чистит пистолет, черной голбацией зевает да почесывает себе грудь. И вдруг зарахнула. Волосатая рука аварца достала из-под черкески что-то пушистое.